Пробуждение было ужасным. Тело как будто превратилось в один огромный очаг боли, все мышцы как будто разрывались, его трясло крупной дрожью, на лбу выступили капли холодного пота, даже глаза открыть, и то было больно. Андрею показалось, что он находится в каком-то тесном пространстве, вроде вагончика, и лежит на жесткой и неудобной койке. Ломка у него, услышал Андрей, где то совсем рядом голос своего давишнего знакомца. Как его там звали? А черт его знает. Сам вижу, что ломка. Другой голос, очень злой, только придушенный какой-то. Вот и впрямь от злости вздыхается, а ты куда смотрел, сволочь? Что теперь делать? Ему ж выступать надо, он вот-вот коней денет. Не боись, сейчас будет, как огурец. Андрей почувствовал холодное и влажное прикосновение у многострадальнего локтевого сгиба. В воздухе резко запахло спиртом. Опять пронзила боль, когда острая жало шприца впивалась в кожу, но ему уже было все равно. По сравнению с тем, что ему сейчас приходилось терпеть, это был просто комариный укус. Потом стало... Легче, с каждым вдохом-выдохом боль уходила из тела и скоро прошла совсем. Стало легко и тепло, а главное, Андрей чувствовал, будто пожил вместо крови, струится музыка. Сейчас он вспомнил. Все свои песни, слова и мелодии, даже ту, что он написал сегодня утром. «Пора, Андрюша!» — шепнул кто-то ему на ухо. Андрей кивнул. «В самом деле пора». Он не помнил, как поднялся на сцену. В первый момент Андрей немного оробел. Огромное поле, побольше футбольного, заполнено людьми, так что яблоку упасть негде. В воздухе повисла тяжелая, грозовая духота. Но парни и девушки стояли плечом к плечу и ждали. «Привет вам, люди!» — толпа радостно взвыла. Он видел сотни глаз, устремленных на него, чувствовал их любовь и обожание, каждой клеточкой своего тела, а внутри пела, искрилась и переливалась музыка. Этот кайф был покруче того, что в белом порошке. «Я хочу сказать вам, свобода — это рай!» — новый восторженный вопль. В этот миг Андрей чувствовал такую сладкую, пьянящую власть над их душами и телами. «А сейчас я спою вам новую песню об этом!» Он почему-то не беспокоился больше. Музыка, что пела в его душе... Заполняло все его существо без остатка, переливалось через край и требовало выхода. Он даже не удивился, что из динамиков полилась та самая мелодия, которую он ожидал услышать. Может быть, даже та, что так неожиданно пришла к нему сегодня утром, он не помнил точно. И музыканты за спиной подыгрывали правильно. — Если каждый твой день стал похож на другой... Будто бьешься о стену всю жизнь головой, Если ловишь ладонями призрачный свет, Ищешь путь в лабиринте, где выхода нет. Музыка несла его, поднимай над толпой, как на крыльях. Вот вступили тяжелые басы, и, будто бы отвечаем, где-то вдалеке раздался первый раскат грома. Ничего не жалей, ни о чем не грусти, поскорее на волю себя отпусти. Что за разница, ждать тебе день или год, если смерть — это только последний? Он выдержал эффектную паузу, обвел взглядом замершую толпу, потом отработанным движением вскинул правую руку и выкрикнул то слово, которого они ждали — «Парихот!» Ливень хлынул на разгоряченные головы. Утоптанная земля под ногами вмиг превратилась в жидкую грязь, но никто не попытался найти укрытие. Люди кричали, срывали в себя одежду, подставляли тела и лица под холодные упругие струи. Андрей пошатнулся. Силы как-то разом покинули его. Он перестал видеть и сознавать происходящее вокруг. Разноцветные кляксы перед глазами заполнили собою все пространство, и это было прекрасно. Ему не дали упасть, заботливо подхватили под руки. Это тоже было правильно. Оказывается, счастье может быть таким огромным, как горячий камень в груди, под ребрами. Вокруг ходят люди. Как будто сквозь вату Андрей услышал, как кто-то из них озабочен и сказал «Передос!». Он еще улыбался сквозь забытье. «Вот глупые пере это значит чересчур! Разве они не понимают, что счастья не может быть слишком много?» Потом светящиеся пятна то взорвались перед глазами ослепительным фейерверком, И погасли совсем. Стало очень темно и холодно, И только теперь Андрей понял, Что это уж навсегда. Олег проснулся в своей постели. Все так, и сонная теплая галка рядом, И васильки на обоих, и утренний ветерок, Чуть колышет тюлевые гадаеровские занавески, За которыми, помнится, мама выстрела дикую очередь в цуме он откинул одеяло. Давно привычного шрама на животе больше не было, да и все тело опять стало таким, как десять лет назад, не тебе начинающего за живота, не той мужской заматерелости, что появляется только после тридцати. А сердце его летело, и цвело, и в душе искрилось, переливалось удивительное, давно забытое ощущение счастья, молодости, любви. В теле появилась та удивительная легкость и упругость, которая не дает долго сидеть на месте. осторожен чтобы не разбудить галку. Олег вылез из кровати, натянул старенькие домашние джинсы, те самые польские, их мама на коленке зашивала, и, стараясь потише ступать по паркету босыми ногами, пошел к серванту. Там в среднем ящике всегда лежали документы, и выездные тоже. Он хотел удостовериться, что все не сон, что он сумел таки перехитрить свою судьбу. Переиграть, перепрожить все заново. Вот она, толстая картонная папочка с ботиночными шнурками, узлов накрутили. Олег развязывал неподатливые эти съемки, стараясь держать нервную дрожь в руках. Смотреть все равно было страшно. Медицинская справка, датированная 7 июля. 1988 года Олег сверился с настенным календарем в прихожей. Вчера лежала на самом верху. И следовало из этой бумажки, что Олег Константинович Сартанов, 1965 года рождения, практически здоров и может отправляться хоть в Египет, хоть в Антарктиду, хоть к черту в зубы. Олег еще постоял недолго с бумагами в руках, подумал и убрал папку обратно в ящик. На полочке в серванте лежало обручальное кольцо. Его кольцо. Он всегда снимал его на ночь. Олег взял его в руки бережно, как реликвию. Кольцо было не гладкое, а с насечкой, ребристенькое такое. Почему-то Галка хотела именно эти кольца к свадьбе. Олег вспомнил, как они вместе выбирали их в салоне для новобрачных, как галка склонилась над витрины. Этот цветок пепельных волос на белой шее он, помните, тогда не выдержал, и поцеловал ее. Олег еще немножко подержал кольцо в руках, полюбовался, потом решительно надел на безымянный палец. «Вот так будет правильно!» Он присел на краешек дивана и осторожно тронул Галку за голое теплое плечо. «Галя, — Галя, сколько времени? Она заворочилась в постели и потянула за своими часами. — Семь часов только. Суббота же сегодня. Дай поспать. — Галь, я что подумал-то? Ну и его этот Египет. Не поеду. — Как ты не поедешь? Галка мигом проснулась окончательно и села на постели. — Ты что, с ума сошел? «Все документы готовы, а ты вдруг...» В голос ее звучали резкие сварливые ноты. Лицо исказилось от гнева, Олег даже отшатнулся. Никогда раньше он галку такой не видел. «Думаешь, мне удовольствие большое заставляет жить с твоими родителями? Все время улыбаться, кивать, маменьки твои подпевать постоянно. Да, Елена Владимировна, хорошо, Елена Владимировна». «Анекдоты дурацкие слушать, что твой папаша каждый вечер рассказывает, да еще и смеяться не забывать! У, ненавижу все это!» Галка вдруг заплакала. Злые слезы просто брызнули из глаз. «А теперь, когда такой шанс подвернулся, ты говоришь, не хочу!» «Деточка, захотел возле маминой юбки остаться, да ты хоть понимаешь, что такая возможность только раз в жизни бывает. Другим знаешь, как упираться приходится, зубами грызть, а тебе все готовенькое, на блюдечке, на омол, дорогой, только кушай!» Видеть плачущую галку было просто невыносимо. Несмотря на злые и обидные слова, она выглядела такой несчастной что Олегу стало ее жаль. Он еще потянулся обнять, утешить. «Галь, ну, подожди, не волнуйся ты, все у нас будет!» Он хотел объяснить ей, что скоро, совсем скоро, откроют такие возможности, о которых они раньше и мечтать не могли, а потому проводить время среди пустыни верблюдов за жалкие сертификаты не стоит. Но Галка резко отстранилась, И плотнее закуталась в простыню, будто защищаясь от его прикосновений. — Не трогай меня! — Когда это будет? — Через двадцать лет. Ты хоть знаешь, чего стоило Вове, э, то есть Владимир Петрович, выбить тебе эту командировку? А уж мне чего стоил, я и не говорю. Олег похолодел. Владимир Петрович Пеструхин, веселый, толстопузой Балагур, старинный друг его отца и непременный участник всех семейных Собиронов, работал в том же НИИ, что и сам он, отделом кадров заведовал. Вот теперь он Вова. Олег сразу припомнил, что Галка сильно изменилась в последнее время. Вспомнил ее от лучки по выходным, позднее возвращение домой. На майские праздники она уехала с подругами на дачу и ночевать не вернулась. Рассказывала, что выпили немного, засиделась, заболталась, а потом страшно было идти на электричку. Еще убедительно так рассказывала. А он, дурак, только кивал. Правильно, мол, поступила. Видимо, лицо у него стало такое, что Галка вдруг примолкла, поняла, что сказала лишнего же рукой прикрылась, будто защищаясь от удара, и быстро-быстро забромотала, куда только вся злость подевалась совсем другим тоном, жалостлива так, покаянно, Олежек, миленький, но я же люблю тебя, разве я для себя, это все для нас, а ты, говоришь, не поеду? Она снова заплакала, навзрыд, всхлипывая, как ребенок. Лицо ее как-то жалко искривилось. Но стал красные глаза пухли, а Олегу она вдруг показала старой, несмотря на свои двадцать два года, и совсем некрасивой. В этот момент он ясно увидел, какой она станет лет через пятнадцать, и ужаснулся. — Бедная, глупая галка, что ж ты натворила? Олег молча встал и принялся одеваться, стараясь не смотреть на нее. Хотелось скорее уйти отсюда, из этой самой комнаты, которая совсем недавно представляла ему вожделенным раем. Через пять минут он уже шел по улице, шагая, словно заведенный автомат. А над головой стояло черное солнце, совсем как тогда. Он не думал, куда идет и зачем. Просто не мог сегодня остаться дома, никак не мог. Олег и сам не заметил, как оказался возле станции техобслуживания, где на непонятных условиях арендовал площади авторемонтный кооператив «Мечта», в котором он трудился тогда. Паял свои сигнализации по вечерам три раза в неделю. — А что, может пойти поработать? — Суббота сегодня, конечно, ведь не домой же возвращаться. Сначала Олег толкнулся было в высокие железные ворота. — Черт, заперто! Он обогнул здание справа и отпер своим ключом неприметную дверь с запасного входа. Но когда оказался в просторном иголком производственном помещении, в глаза ему сразу же бросилась новенькая красная девятка на смотровой яме. Вокруг суетились какие-то мрачные виды работяги, а чуть поодаль стоял со скучающим видом вальяжный мужчина средних лет кавказской наружности. Странно, раньше Олег никогда их здесь не видел. Он пригляделся повнимательнее и, когда понял, чем они занимаются, ему стало не по себе. Быстро и споро они меняли номера на автомобиле. Надо же, и Иван Палыч с ними. Председатель кооператива Иван Палыч, добрый, улыбчивый, высоватый дядька, на этот раз встретил Олега совсем нерадостно. Вытирая руки витошкой, он спросил, — А ты чего пришел, Олежка? Выходной же сегодня. Да вот, решил поработать, — промямлил Олег. Я зачем соврал, деньги очень нужны. — Знаешь, Олежка, тут такое дело. В общем, шел бы ты отсюда. Видишь, дел не в проворот, не до тебя сейчас. В понедельник приходи, да, в понедельник. Иван Павлович все говорил и говорил, избегая смотреть ему в глаза, и аккуратно подталкивал к выходу. — Да, вот это я попал, — с тоской подумал Олег, — ведь на эту самую девятку сам же ставил сигнализацию в прошлом только месяц. Это у них тут целый преступный синдикат, а я, дурак, не знал ничего. — Эй, а это еще кто такой? — кавказец решительно направился к ним. Каблуки его ботинок отбивали темп шагов по цементному полу. И вот тогда Олегу стало страшно по-настоящему. Ну, прямо шаги командора. — Да это так. — Ничего, — заявил Иван Павлович. — Ничего, Фагит Саидович. Парень подрабатывает здесь, и день перепутал. С бодуна, небось, перепил вчера. Он как-то нервно, визгливо захихикал. — Иди домой, Олежка, иди, там тебе поди. Молодая жена заждалась, а? — Это постой. Кавказец сверлил Олега пристальным и тяжелым взглядом. — Подрабатывает, говоришь? — А не похож на работягу, не похож. Врёшь ты, все, старый лис! Говорил он, вроде бы, спокойно, но в его хищном горбоносом лице, в голосе и глазах Олег увидел нечто, не предвещающее лично ему ничего хорошего. — Так, Вагит Сейдж, инженером парнишка тротится, а здесь так временно сигнализации паяет у нас. Иван Павлович бормотал почти умоляюще, будто знал, что сейчас произойдет. Сигнализации, говоришь? Кавказец вскинул бровь и продолжал так же спокойно, задумчиво даже. «Знаю я таких интеллигентов чистеньких. Папа-мама, жена молодая, сам инженером работает. Сдаст он нас, как стекло тару, помяни мое слово, а нам терять нечего». Он подумал немного, окинул Олега цепким взглядом и сказал вполне мирно, сочувственно даже. «Да не вовремя ты пришел, парень, не повезло тебе». Последним, что Ог увидел в жизни, были острые носы и волкированных ботинок. Страшный удар по затылку чем-то тяжелым, свалил его с ног, потом глаза заволокла от темного гровые пелена, и все погасло. Сквозь резкую боль и дурнотон услышал, да несколь ли ты, как что делать, сам не знаешь, зацементировать и в ямного век не найдут. Короткой вспышкой в гаснущем сознании мелькнула мысль, и это что? Все ради этого я душу продал, несправедливо, потом исчезла, и она растворилась в темноте. Он еще дернулся пару раз на холодном полу и затих.